андрей уткнувшись лицом в ладони давил и затаптывал в себе бессмысленный отвратительный вой но краем сознания он уже понимал что с ним сейчас происходит и это помогало очень страшно было быть здесь среди мертвецов еще вроде бы живым, но на самом то деле уже мертвым и заговорил что то, но он не слышал. Потом его отпустила. Что ты говоришь? – спросила он, отнимая руки от лица. Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции и в комнате у кихады пошари у него там где-то геологический н.з. должен храниться. Не дрейфь, перезимуем. В этот момент погасло солнце. Мать, вот не кстати. — сказал Изя. — Теперь фонарь надо искать. — Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть. — Часы, — сказал Андрей с трудом, — часы надо поставить. Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфорицирующие стрелки и поставил их на двенадцать ноль ноль. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой, Потом чиркнул и разгорелась спичка. Изя стоял посередине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону. — Ну, чего вы расселись, мать вашу? — заорал он. — Фонарь ищите, живее, а то у меня спичек всего три штуки. Андрей нехотя поднялся, но немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал Изи. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Не мой. весь лоснящийся от пота вернулся в угол, сел на корточки, и оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии. — Дай сюда фонарь, — сказал Андрей. Он отобрал у Изи фонарь, наладил горелку и приказал — пошли. Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном, полковником. Все было аккуратно прибрано. Два упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей. Походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупея с кабурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоде в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем. Андрей поставил свой фонарь на стол И еще раз огляделся, поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа. — Подай, — сказал он немому. Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол рядом с фонарем. Андрей разлил коньяк по стаканчикам. Стаканчиков было всего два, и для себя он наполнил колпачок фляжки. — Берите, — сказал он, — за жизнь. Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока. — Это вещь, — сказал он. — За жизнь, значит. — Да разве это жизнь? Он хихикнул, чокнулся с немым и выпил. Глаза его увлажнились. — Хорошо, — слегка осипшим голосом проговорил он. Немой тоже выпил, как воду, без всякого интереса. А Андрей все еще стоял с полным колпачком и пить не торопился. Что-то ему еще хотелось сказать, он и сам не знал толком что. Какой-то очередной большой этап заканчивался и начинался новый. И хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ожидать не приходилось, завтрашний день все-таки был реальностью, особенно ощутимой, потому что это будет, может быть, один из очень и очень немногих оставшихся дней — Это было совсем незнакомое Андрею и очень острое ощущение. Но он так и не придумал, что еще сказать, только повторил «за жизнь» и выпил.